На этот раз я вела себя увереннее и быстро плюхнулась на переднее пассажирское сиденье. Он улыбнулся, и на секунду мое сердце перестало биться. «Наверное, даже на небесах не найдешь ангела красивее». «Как спалось?» – поинтересовался Эдвард, и я еще раз восхитилась мелодичностью его голоса. «Отлично. А как ты провел ночь?» «Неплохо», – улыбнулся он, будто смеясь на какой-то шуткой. «Могу я спросить, чем ты занимался?» «Нет» усмехнулся Эдвард, сегодня все еще моя очередь. На этот раз он расспрашивал о моих близких, в основном о Рене, ее характере, хобби, наших отношениях, потом о бабушке, друзьях, к моему неудовольствию, о мальчиках, с которыми я встречалась. Как здорово, что у меня не было ни одного бойфренда, так что рассказывать было не о ком. Эдвард мне не поверил, ну совсем как Джесси Анжела. «Значит, ты еще не встречала парня своей мечты?» Финиксе не встретила. Неохотно призналась я. Губы Эдварда сжались в узкую полоску. Этот разговор состоялся в столовой. Как быстро летит время, когда он рядом. «Вопросов еще много?» – спросила я, воспользовавшись паузой. «Достаточно», – усмехнулся Эдвард. «Но перерыв ты вполне заслужила». «Интересно, что еще ты хочешь узнать?» – удивилась я. «Ведь богатой событиями моей жизни не назовешь. Только не для меня». Искренне проговорил он, и несколько секунд я грелась теплее его золотистых глаз. Однако блаженство длилось недолго. «Кстати, сегодня тебе было бы лучше сесть за руль». «Почему?» Такое известие меня ошеломило. «После ланча мы с Элис уезжаем». «Ясно», – разочарованно проговорила я. «Ничего страшного, я прогуляюсь, тут недалеко», – Эдвард нахмурился. «Нет, пешком ты не пойдешь. Мы пригоним твой пикап и оставим на стоянке. Я не взяла с собой ключ. Ничего, я с удовольствием прогуляюсь. Гораздо больше мне жаль времени, которое мы могли бы провести вместе». Эдвард покачал головой. «Пикап будет на стоянке вместе с ключом. Если ты, конечно, не боишься, что кто-нибудь может его украсть». «Ладно», кивнула я обижена. Насколько я помнила, ключ оставался в кармане джинсов, которые я надевала в среду, а джинсы под кучей грязного белья в стиральной машинке. Даже если Эдвард проберется в дом, ключей ему не найти. Кажется, он почувствовал вызов, скрывавшийся в моем согласии, и самодовольно усмехнулся. «Куда вы уезжаете?» – как можно равнодушнее спросила я. «На охоту». Последовал ответ. «Если завтра я останусь с тобой наедине, следует принять повышенные меры безопасности». Его лицо помрачнело. «Знаешь, ты ведь еще можешь передумать». Боясь попасть в плен золотисто-медовых глаз, я изучала свои туфли. «Ему не удастся меня запугать. Неважно, я не боюсь», — повторяла я про себя и решительно взглянула в его лицо, словно ища поддержки. «Нет, я не передумаю». Из золотисто-медовых глаз — Стали цвет темной охры. Ну что ж, задумчиво проговорил Эдвард. Во сколько мы завтра встречаемся? Спросила я грустно. Не знаю, завтра суббота. Разве тебе не хочется выспаться? Нет, слишком поспешно ответила я. Тогда встречаемся, как обычно. Чарли будет дома? Уедет на рыбалку, просила, просияла я, вспомнив, как благоприятно сложились обстоятельства. А если ты... «Вернешься домой. Если ты не вернешься домой, что он подумает?» Вдруг спросил Эдвард, поддавшись вперед. «Не знаю. Я говорила, что собираюсь стирать. Папа может решить, что я упала в стиральную машину». Мы буравили друг друга свирепыми взглядами. Хотя на самом деле буравил только Калина, а я бездарно его копировала. «На кого вы сегодня охотитесь?» Спросила я, быстро поняв, что мне сражаться с Эдвардом не удастся. «На того, кого поймаем в ближайшем лес... лесу. Далеко не поедем», – задумчиво проговорил он, как обычно смущенный моим спокойным отношением к такой стране его жизни. «А почему ты едешь именно с Элис?» – она самая надежная и понимающая. остальные?» – робко поинтересовалась. «Какие они?» – скептики. Я искоса посмотрела на его родственников, как и в первый день, В школе они ничего не ели, не разговаривали и смотрели в разные стороны. Только сейчас их осталось четверо, их брат сидел теперь со мной. «Я им не нравлюсь», — проговорила я. «Все все ясно, как и гадалки ходить не надо». «Дело не в этом», — возразил он. «Они не понимают, почему я не могу оставить тебя в покое». «Вот и я о том же». «Это опасно не только для меня», – с горечью продолжал Эдвард. «Мы ведь не прячемся, и если наши отношения зайдут слишком далеко, и что? Если все кончится плохо», – он закрыл лицо ладонями, совсем как в тот вечер в Порт-Анджелесе. Физически ощущая его боль, я очень хотела его утешить, но не знала, как. Рука непроизвольно потянулась к нему, однако я поспешно ее одернула боясь, что от моего прикосновения ему будет еще хуже. Наверное, Калин хотел меня напугать или хотя бы отрезвить, но ничего, кроме сочувствия, я не испытывала. «Прости», – прошептала я совершенно не к месту. «За что?» – подняв на меня полные боли глаза, спросил Эдвард. «За то, что делаю тебя несчастным?» «Белла», – бессильно вздохнула он, – «ну где же логика?» Я решила обидеться, но быстро взяла себя в руки. «Тебе, наверное, нужно ехать?» – осторожно спросила я. «Да», – серьезно ответил он, а потом улыбнулся. «В самое время. Судя по всему, мистер Баннер снова собирается показывать фильм, а я не уверен, что смогу еще раз пройти такое испытание». Поняв, что он смеется и что имеет в виду, я густо покраснела, а потом вздохнула, увидев задорный ежик темных волос и лицо эльфа. За спиной брата неожиданно появилась Элис, стройная, как веточка. Она двигалась грациозно, как танцовщица. Элис, не сводя с меня глаз, приветствовал сестрой Эдвард. Да, приятным сопрано пропела девушка. Элис, Белла, кисло улыбаясь, познакомила с Эдвард. Привет, Белла. Ее взгляд ничего не выражал, но улыбка была дружелюбной. Рада, наконец-то, с тобой познакомиться, Эдвард. Врач, мрачно посмотрел на сестру Привет, робко ответила я Готов? Поинтересовалась Элис у брата Почти Подожди меня у машины Девушка ушла, не сказав ни слова Легкая, гибкая, изящная Я почувствовал укол ревности Мне следует пожелать вам удачи Или это неуместно? Поинтересовалась я, поворачиваясь к Эдварду ну, Удачи никому не помешает Улыбнулся он Тогда желаю удачи. Я постаралась скрыть иронию, однако обмануть Эдварда не сумела. Очень постараюсь, подыграл он мне. А ты, пожалуйста, будь поосторожнее. Быть поосторожнее в Форксе. Задача непростая. Для тебя это действительно испытание. Дай мне слово. Обещаю себя беречь. Покаялась я. Сегодня вечером собираюсь стирать. Наверняка опасности будет море. Не уводи в машину! усмехнулся он. Очень постараюсь. Эдвард встал, и я тоже поднялась. Увидимся завтра, вздохнула я. Для тебя это слишком долго? Я подавленно кивнула. Приду утром, пообещал он и, потянувшись ко мне, легонько погладил по щеке, затем пошел за сестрой, ни разу не оглянувшись я смотрела ему вслед. Очень хотелось пропустить остальные уроки, хотя бы физкультуру, но я вовремя одумалась. Если исчезнуть сейчас, то Майка и остальные решат, что я с Эдвардом. А Эдвард и так волнуется, что мы не таимся, и все может плохо закончиться. О том, что он имел в виду, думать не хотелось.